Глава 65. Про Натали Ким. Я испытал на Венере тактику тепло-холодная: чередую приятные, почасти связанные с её работой манекенщицы, и неприятные родительские ссоры. На Игоре я испробовал тактику бильярда, внушил его приятелям, чтобы подтолкнули его к схватке с Петром. На Жаки я проверил тактику кнута и пряника, пугая его хулиганскими бандами и вселяя ему желание нравиться Мартин. Так происходит их душевная закалка. Ещё я учу их верить интуиции и мечтать. В моей работе есть место кошкам. Но при всём том я сознаю, что всего лишь подталкиваю событие на их естественном пути. Прав Эдмонд. Стадо движется само по себе. Я зажигаю свои шары и убеждаюсь, что результат не такой отрадный, как мне хотелось бы. На самом деле стадо больше топчется на месте, а если и движется, то чаще кружным путём. Раулю забавно наблюдать моё огорчение. В сущности им нельзя помочь. Можно только помешать им совершать самые отъявленные глупости. Хорошо знаю, какой мой друг безнадёжный пораженец, поэтому спешу сменить тему. Как там это, Наталья Кима, который говорил великий инка? Рауль отвечает, что он навёл о ней справки и что на самом деле в ней нет ничего особенного. И почему, собственно, она должна быть какой-то особенной? Что ни возьми, её карма, наследственность, первый её самостоятельный выбор всё отвечает классической человеческой норме. То есть, то есть она делает одну глупость за другой. И он суёт мне её яйцо, мол, полюбуйся. Фамилия Ким, имя Натали, национальность кореянка, волосы чёрные, глаза чёрные, особые приметы смешливость, недостаток наивность. достоинство, зрелость, смелость. Лунообразное лицо, длинные тёмные пряди, чёрные миндалевидные глаза. Натали Ким. Двенадцатилетняя шалунья. Одевается по моде хиппи 70-х годов, с обо индийские платья. Живёт с родителями в столице Перу Лиме, дочь посла Южной Кореи. Хорошие родители, доношена Балл при рождении — пятьсот шестьдесят четыре. Я вздрагиваю. «Пятьсот шестьдесят четыре?» «Пятьсот шестьдесят четыре из шестиста?» «Да она почти чемпионка!» Рауль Разурбак не склонен торжествовать. «Брось! Старая душа, только и всего. Знаешь, второгодники тоже иногда бывают успешными. Но в конце концов все до одного тормозят перед финишной прямой». при хорошенькая, богатенькая, умненькая, любящие родители. Да эта твоя Наталья Ким прямо Rolls-Royce среди клиентов. Всё равно и не питая особых иллюзий. Я снова изучаю это удивительное яйцо. К Наталье Ким и её двум старшим братьям в посольскую резиденцию приходят репетиторы. Вперво им скучно, нельзя свободно гулять, поэтому они придумывают втроем всевозможные игры. Сейчас Натали читает братьям книгу про гипноз с лаконичным названием «Гипноз для всех». Наклонившись над яйцом, я убеждаюсь, что она приготовилась испытать вычитанное в книге на 15-летнем Джеймсе. Она просит брата зажмуриться, расслабиться и представить, что он прямая доска. Джеймс закрывает глаза и, силится сосредоточиться, хохочет. Ничего не выходит, огорчается Наталья. Давай сначала, обещаю больше не смеяться, говорит Джеймс. Но Наталин не переубедить. Здесь написано: тот, кто хоть разок засмеялся, не подвержен гипнозу. Подвержен, подвержен, давай попробуем, всё получится. Извинит Джеймс. В книге сказано, что не больше 20% людей могут подвергаться гипнозу. Ты к ним не принадлежишь. Нет у тебя этих способностей. Гипнотизируемый должен быть сильно мотивирован, потому что он всё делает сам. Гипнотизёр всего лишь информирует его, что он способен погрузиться в это состояние. Добровольцем для следующей попытки вызывается 13-летний Вилли. Он сильно жмурится, полон рвения. Он видел неудачу старшего брата и хочет доказать сестре, что он-то для гипноза годится. Можно подумать, что это почётное звание. Ты деревянный как доска, монотонно произносит Наталья. Все мышцы свело. Ты не можешь шелохнуться. Мальчик сжимает кулаки, веки напрягаются, застывает. Ты прямой, жёсткий, сухой, как деревяшка. Наталья показывает Джеймсу знаками, чтобы он встал у брата за спиной. Ты доска. И будучи доской, сейчас упадёшь назад. Вилли, прямой и негнущийся, как доска, валится навзничь. Джеймс подхватывает его за плечи. Наталья за ноги. Они кладут его головой на спинку одного стула, каблуками на спинку другого. Поддержки нет. тем не менее он не падает. Действует, восхищённо восклицает Джеймс. В книге сказано, что тело становится настолько жёстким, что на нём можно сидеть. Ты уверена? Разве нет опасности сломать ему позвоночник? Девочка рискует усесться на неподвижного брата, тот не гнётся. Она встаёт ему на живот. К ней присоединяется Джеймс. Брат и сестра рады удостовериться что гипноз для всех их не обманул. Человеческая мысль необыкновенно сильна, ликует Наталья. Теперь поставим его прямо. Они снова берут Вилли за руки и за ноги. Глаза у Вилли по-прежнему закрыты, тело негнущееся, как доска. Начинаю обратный отсчёт. Когда прозвучит 0, ты его разбудишь, командует Наталья. 3 2 1 0 Вилли остаётся неподвижен. Всё его тело и веки совершенно не шевелятся. Игра уже не так забавна. Что-то я не пойму, начинает беспокоиться Наталья. Он не просыпается. Вдруг он умер? Что мы скажем родителям? пугается Джеймс. Девочка в ужасе хватает книгу. Если загипнотизированный не просыпается, то снова произведите обратный отчёт самым решительным тоном и при провозглашении нуля громко хлопните в ладоши. Так они и поступают, а затем громко хлопают в ладоши, от чего их загипнотизированный брат открывает глаза. Какое облегчение. Что ты чувствовал, интересуется гипнотизёрша? Ничего. Я ничего не помню. Мне было, наверное, приятно. А что произошло? Рауль Разурбака как будто гложет сомнение. А я думаю, что эта Наталья Ким не такая, как все. Я внимательно изучаю её прошлую историю. В прежней жизни Карианка была танцовщицей на Бали. Там и утонула. До этого у неё была череда творческих жизней. На берегу слоновой кости она била в барабан, на Мальте писала миниатюры, на острове Пасхи вырезала фигурки из дерева. Когда я был человеком, мне не особенно верилось в перерождение. Меня удивляло, что все подряд мне от себя в прошлом военными вождями, землепроходцами, художниками, кинозвёздами, куртизанками или священнослужителями. Короче говоря, героями из книжек по истории. Очень наивно, если знать, что до 1900 года 95% человечества были заняты сельскохозяйственным трудом. Выясняется, что в промежутке между двумя жизнями Натали Ким обычно проводит много времени в чистилище. Почему и требуется столько времени для следующей реинкарнации? Рауль пробует объяснить. Есть нетерпеливые души, родующие локтями в толпе почивших, чтобы как можно быстрее предстать перед судом. Другие, как ты сам убедился, не торопятся. Да, помнится, в оранжевом мире мне попадались души транзитницы, двигавшиеся к месту суда рассеянно, без всякой спешки. У некоторых на это уходит многие века, другие едва успевают завершить очередное существование и тут же обратно на ринг. чтобы сорвать в конце концов куш, вырваться из цикла перевоплощений. Прошлая жизнь Натали была, без сомнения, изнурительной. Вот она и решила перевести дух, прежде чем обрести новую телесную оболочку. По словам Рауля, его Наталья перевоплощалась уже 113 раз, но интересных жизней прожила всего восемь. Что значит интересная жизнь? А что происходит в неинтересной? В том-то и дело, что ничего особенного. Рождение, брак, дети, отвращение к скучной работе из-за разряда не бележачего, смерть в своей постели в возрасте 80 лет. Никчёмная, бессмысленная, бесплодная жизнь, лишённая трудностей, которые пришлось бы героически преодолевать. Так люжь бесполезной подобной жизни. Рауль соглашается, что они не бесполезны, по его мнению, такое безобидное, беззубое прозибание, отдых между двумя важными жизнями. Некоторые мученики, непонятые художники, борцы за безнадёжное дело добираются до рая до того, уставшими, что умоляет предоставить им реинкарнацию отдых. У моей Натали было 105 жизней, не требовавших особенных усилий, и восемь интересных, но при этом очень трудных. Я соглашаюсь, что если собрать в одном музее все произведения, созданные ею за творческие жизни, то для их размещения потребовалось бы множество просторных залов. Почему тогда она всё ещё не освободилась от цикла перевоплощений? Конец уже совсем близко, заверяет меня Рауль. Но её поведению всегда не хватало одухотворённости, поэтому ей никак не позволит обогнуть последний мыс. Какой её недостаток? Нехватка любви. Душа моей Натали слишком чувствительна к рискам страсти. В кого бы она ни перевоплотилась, в мужчину или женщину, её всегда гложут сомнения в партнёрах. Она не отдаётся чувствам совсем самозабвением, и, кстати, чаще всего оказывается права. Но не позволяя себе совершать эти ошибки, она не добирает информации пережитого Всего того, что приносит искренняя безоглядная любовь. Теперь мне понятнее пессимизм друга. Его клиентке мешает не глупость, а наоборот, здравомыслие. Мы продолжаем наблюдение за корейским посольством в Лиме. Молодёжи приносит поесть, старший брат любит лимонные пирожные, младший шоколадный мусс. Натале плавучие острова.